Глава 15 Каждый охотник желает знать. Кот с вытаращенными глазами хватал пастью воздух. Он, конечно, выгнул бы спину и напряг лапы, но... Когда ты болтаешься в авоське, не больно-то много вариантов. Кот вздохнул поглубже, зажал себе уши и зашипел со всем возможным устрашением. Он превратился в сплошной комок зверского шипа. Одинокая мышь, проживавшая в подполе разрушенного цирка, в тот вечер потеряла память и сбежала навсегда в неизвестном направлении. То, что пыхтело в коридоре замешкалось, — Раздался стук, что-то упало и, подпрыгивая по бетонному полу, подкатилась корень, Шарик для жонглирования. Кот извернулся в сетки и мрачно подытошил. Ну, вот и полный комплект. Все цвета радуги. Кот уже давно обдумывал эту мысль. Первый найденный гусли шарик был красным, второй, обнаруженный под деревом, оранжевым. На третий желтый наступил сам кот. Зеленый пожевал капибара. Голубой завалялся в вагонетке. Синий... Синий заманил кота в ловушку. Оставался последний. И он маячил внизу глянцевым фиолетовым бочком, слишком ярким для мертвого цирка и нависшей беды. Кот клацнул зубами. Чтобы предотвратить позорное зубостучие, он покрепче схватился за сетку и подбодрил сам себя. Каждый охотник желает знать, где сидит пингвин. Пингвин! Хрипла душа. Угрожающий булькой горлом и присвистывая, корейник вылял гигантский пингвин, пингвин-переросток, пингвин-мутант, страшная аномалия. Кот всхлипнул от неожиданности и вцепился когтями в собственные бока. Вниз полетели клочья шерсти, но боль немного привела кота в чувство. Между тем, Жуткий пингвин перевалился через бортик, грузно плюхнулся на арену и направился к беспомощному коту. Кот одним глазком взглянул на пол. Тяжелый пингвин оставлял в опилках глубокие отпечатки. И тут до кота дошло, кто ходил у колодца. Топтался ночами вокруг стоянок, заморочил путанными следами капибару и помял землянику. Перепонки отпечатывались плохо, а вот след трехпалой лапы выглядел совершенно, как драконий. «А-а-а!» — промямлил кот. «Я знаю!» Пингвин поднял голову. Глаза его были налиты кровью от злости и почему светились в полутьме цирка. Впрочем, это не важно, кот стушевался. Загадка черно-белого чудища тоже была решена. Те, кто видел пингвина спереди, конечно, говорили, что он белый, но сам кот видел его только со спины. И у колодца, и в туннеле с гигантской мутанской черной спины. Только от понимания было не легче. Пингвин действительно был чудищем, тварью ненормального размера и дикости. Его хрипы и сипы исходили откуда-то из самого нутра. Пингвин издавал их, не раскрывая клюва. Кот чувствовал, как у него подгибаются лапы. «Это даже лучше, что я уже пойман и не могу бежать», — подумал кот. «Хорош бы я был» скрючившийся в опилках под взглядом бешеного монстра. В том, что пингвин нездоров и взбесился, кот не сомневался. Конечно, это пингвин-убийца, хищный пингвин-пожиратель, который не остановится ни перед чем. Кот снова вцепился в свои бока и поскрепах. их. Кошачий пух полетел в стороны и закружился в воздухе. Пока кот не понимал только одного: зачем мутанту шарики для жонглирования? Где-то в верхних рядах послышался шорох. Сообщник, догадался кот, шарики разбрасывал сообщник, или стая сообщников, или стадо. Само собой, у всякого чудища есть причуды. Пингвин переросток и его стада. Тут у кота встала дыбом шерсть. Помечали шариками своих жертв, а самый первый шарик нашел гусле! застонал кот. Конец твоему, гусле! Утробно клекнул Пингвин. Больше ты его не увидишь! Кот подпрыгнул, насколько позволяло его положение. Сетка закачалась маятником, заскрипела непрочная веревка. Лучше тебе не дергаться! Пингвин злод махнулся от упавшего на него рыжего колтуна и гортанно зарычал: Трепещи! Кот и без того трепетал, Пингвин-мутант издавал совершенно не пингвиньи звуки. — Что ты сделал с гуслий? — потребовал кот, выдирая из собственного бока очередной клок. «Молча — Молча! Клок пролетел прямо перед красными пингвиньими глазами и приземлился на клюв. — Зрачки кота сошлись в щелочке. Вот кто чихал за ними по пятам. Вовсе не кошачьи чихи слышал гусля, когда тащил сонного кота. И теперь кот знал почему. Он вытащил из хвоста репей зацепившийся за него шерстью и пульнул в черно-белую тушу. Рекроуч! <связывая> Взъярился пингвин. Все равно ты ничего не можешь сделать. <паспалывая> <паспалывая> Но кот уже грыз сетку. Он мог. Он кот. Он зубаст. Он прыгуч. Он гибок. Он умеет рассчитывать траекторию. Уж эти-то способности он не терял, и пусть пингвинячья туша раздавит его, но перед смертью кот покажет, кто здесь кот. Сейчас, сейчас он разорвет проклятую великанскую авоську, в которой так позорно застрял. Разорвет, выпрягнет и... Цепится в жирный черный загривок всеми десятью когтями и четырьмя клыками. За гуслю, за капибару, за себя, почти родную мать! «Я кот!» — взревел кот. «Я могу!» — загремел вдруг в ответ многоголосый хор. Из заседений в последнем, самом верхнем ряду, показались кошачьи морды. Коты поднялись на задние лапы и, расправив когти, двинулись к корени. Ты позвал нас окот, и мы пришли, сказал серый кот и приложил лапу к груди. Я кот вертелся в сетке, пытаясь принять позу поудобнее. Позвал. Моя магическая способность — сверхтонкий слух, — объяснил серый кот. Я прочел волшебную книгу после того же кота и научился слышать товарищей, попавших в беду. Ты отправил нам шипящий призыв, и мы собрались. Коты сделали еще несколько шагов вперед. Пингвин мелко затрясся. Ты подарил нам книгу сказал тоже кот. Ты доказал, что коты могут. Теперь ты понимаешь, почему все хотят быть рыжими. Коты сужали круг и уже вплотную подступили к корени. Пингвин трясся все сильнее и внезапно по-прежнему, не разевая клюва, загудел. Это был какой-то страдальческий гул, словно внутри у него что-то нарушилось м м сипла стонал мутант. А-а-а! а а Пингвин чихал, жутким хрипом, сотрясаясь всем телом. Он чихал и чихал, подбывая между чихами. Коты перешагнули бортик и, наклонив головы, рассматривали черно-белую тушу, которая вела себя очень странно. Голова пингвина обвисла, один красный глаз мигал, а брюха, брюха ходило ходуном, как будто пингвин заглотил стаю собак, которые дрались между собой и чихали, чихали, чихали без конца. <связь> Пингвинью пузо раздулась, но приглось, раздался треск. <связь> Пузо лопнула, глаза вспыхнули красными огнями и погасли. Жатый клюв тюкнул с собопилки. «Класс!» — подытожил кот. «Теперь я понял про шарики».